248. Июль 23. Обед ли, клятва ли или бесповоротное решение? Не все ли равно? Сущность все та же. Люди по опыту знают, что их природа слаба и восполняют этот недостаток особыми мерами. Можно наметить себе ряд задач, подлежащих неуклонному исполнению и подкрепленных непоколебимым решением воли. Скажем, не раздражаться, не болтать, не жестикулировать или умерить активность бояться в себе. Много задач преодоления самого себя в себе можно перед собой поставить и намеченного можно достичь, но не прежними мерами, ибо обычное решение оказывается бессильным перед силой вкоренившихся привычек поведения. Даже так называемые нервные движения трудно взять под контроль. Что-то внутри оказывается сильнее самых горячих и искренних решений. Враг внутри, в самом человеке, он ставит преграды и препятствия самым лучшим решениям, с ним и борьба. Обычные люди стремятся преодолевать нечто вовне, но ученик знает, что у него только один враг. Он сам, прошлый человек в нем самом, подлежащий замене новым, более совершенным. Образ снова уже выкристаллизовывается в сознании, уже оформлен почти. Но старый не хочет уйти и уступить своего места, но уйти ему все же придется. Беспощадная борьба. Когда Будда назвал человека процессом, он имел в виду именно это условие — постоянной замены старого нового. В ученике этот процесс ведется сознательно, планомерно и добровольно путем напряженных волевых усилий искренить в себе все то, что от ветхого человека. Если учитель нов в каждое мгновение, то должен быть нов и ученик, и схоженными дорогами мы не ходим. Нов наш путь, новые в себе утверждайте, пресекая рефлексы лунного человека воли. Почему во всем надо поступать как раньше, когда можно во всяком будущем действии видеть лик победителя прежнего человека в себе? Победный путь духа отмечается этими упорными и постоянными преодолениями нового сознания над старым, рожденного от духа идеала в себе, не малостью своего прежнего «я». Мало ли что было или могло быть вчера или в прошлом, победитель ныне победно утверждает в себе лик владыки в качестве духа его силен он и нов осознанием этим и тем что победе сужден